Глава одиннадцатая. Московский изобретатель. Месяц спустя Зауэр и Готлиб входили во двор-колодец на Тверской и Ямской, недалеко от Триумфальных ворот. Шестиэтажные дома плотно обступали асфальтированную площадку. Голоса игравших детей гулко отдавались среди высоких стен. «Кажется, здесь». — сказал готлип просматривая номера квартир у входной двери дома. — Идем, Зауэр, пока все идет хорошо. — Фу, черт возьми, когда же кончится эта лестница? Удивительно, как это могут люди жить без лифта, — ворчал Зауэр, тяжело дыша. — Какой номер квартиры? — Двадцать девятый. — Это двадцать пятый. Значит, на самый верх. — Ничего, вам полезен, Мацеон. вы слишком быстро полнеете, Зауэр, — сказал Готлеп. И нажал кнопку. Зауэр был разочарован тем, что он увидел, войдя наконец к Качинскому. Ни обстановка комнаты, ни сам изобретатель не соответствовали тому, что представлял себе Зауэр. Он ожидал увидеть кабинет, заваленный и заставленный всякими машинами с тем беспорядком, который присущ изобретателям. Жилище качинского не напоминало лаборатории современного Фауста. Это была небольшая комната с широким венецианским окном. У окна стоял большой письменный стол с пишущей машинкой. Другая машинка помещалась на небольшом столике, примыкавшем к узкой стороне письменного стола. Эти машины, одна с русским, другая с латинским шрифтом, да небольшой чертеж ветряного двигателя по системе флетнера на стене у стола, были единственными неясными указателями характера работ владельца комнаты. Над широким турецким диваном висела неплохая копия с картины «Грёза», изображающая девушку с характерным грёзовским наивно-лукавым выражением глаз. Зауэр посмотрел на эту головку и поморщился. Ему вспомнилась Эмма. Он сравнивал ее с грезовскими девушками, когда так неожиданно влюбился в нее. Рядом с головкой греза висели два пейзажа. На отдельном маленьком столике помещалась чугунная статуэтка, изображавшая одну из конных групп клота, стоящих в Ленинграде на Анничковом мосту. Небольшой буфет, шкаф с зеркалом, стол — Посреди комнаты, застланной чистой скатертью и несколько обитых кожей стульев с высокими спинками, дополняли обстановку. На всем лежала печать чистоты и аккуратности. И это тоже сбивало с толку Зауэра. Сидя в этой комнате, можно было представить, что находишься в Берлине, Мюнхене, но никак не в Москве. Совсем иначе представлял он себе и русского изобретателя. Эта порода людей, по мнению Зауэра, должна отличаться особыми чертами. Но перед Готлибом и Зауэром стоял скромный на вид еще молодой человек со светлыми, зачесанными назад волосами, светлыми глазами, гладко выбритым лицом, правильным носом и со скульптурно очерченной линией рта. Он был одет в темно-коричневую вельветовую блузу, и брюки, покроя галифе, заправленные в сапоги с узкими голенищами. Рядом с ним стояла жена в белой блузке, радушная и приветливая. «Уж не ошиблись ли мы?» — подумал Зауэр. Но они не ошиблись. Гости представились, и скоро завязалась оживленная беседа. «И этот человек», — подумал Зауэр, — «Быть может, обладает такой же могучей силой, как Штирнер, но живет и выглядит так просто. Неужели он не чувствовал соблазна использовать эту силу в личных интересах, как Штирнер? Стать необычайно богатым, могущественным? Или здесь люди действительно мыслят и чувствуют иначе?» Зауэр постарался косвенно получить ответ на интересующий его вопрос. «Скажите, — обратился он с шутливой улыбкой к жене Качинского, — «а вам не страшно иметь такого мужа, который может внушить окружающим все, что ему захочется? Вам, например?» Качинская удивленно подняла брови. «Зачем? Что особенного он мне может внушить? Мне и в голову никогда не приходила эта мысль. Для опытов у него есть лаборатория». Качинский улыбнулся. «Но все-таки это опасная сила». — сказал, несколько смутившись Зауэр. «Как всякая другая», — ответил Качинский. «Нобель изобрел динамит для того, чтобы облегчить человеческий труд в борьбе с природой, взрывать гранит, а человечество сделало из этого изобретения самое страшное орудие истребления. И огорченному Нобелю оставалось только учредить на динамитные доходы премию мира, чтобы хоть немного искупить свой невольный грех перед человечеством». «Штирнер в этом случае не исключение. Он только использовал эту новую силу в своих единоличных целях. Все зависит от того, в чьих руках находится топор», — продолжал Качинский. «Один рубит им дрова, другой — человеческие головы. Опасность такого использования предвиделась еще до того, как Штирнер бросил вызов обществу. Когда первые мои опыты сделались известны широкой публике, меня прямо осаждали взволнованные обыватели». Несколько женщин приходили ко мне и уверяли, что злые люди уже подвергают их внушению на расстоянии. В отчаянии эти несчастные просили меня спасти их от злых чар. Одна из них говорила мне, что какие-то студенты Харьковского университета так заряжают ее электрическими токами, что когда она проходит мимо железных фонарных столбов, от нее с треском отлетает искра». — А когда я иду в калошах и шелковой шляпе, — говорит она, — тогда искры нет. Что мне делать? Я ложусь спать и чувствую, как электроволны наполняют меня, и слышу голос «Теперь ты в нашей власти». Я посоветовал ей накрываться шелковым одеялом, а в руку брать металлический предмет, соединенный с трубами отопления. — Заземлитесь, как в радиоприемнике. И она уверяла потом, что это помогло ей. Как только она заземлялась, ее крючило. Ток уходил в землю. Она спокойно засыпала. Что мог я еще сделать? Это были просто нервные или душевно больные. Несколько мужчин угрожали убить меня, если я стану применять свое изобретение. «Я не желаю», — кричал один из них, — «чтобы вы начиняли мой мозг вашими мыслями». «И они правы в своих опасениях», — сказал Готлиб желая скорее перевести разговор на практическую почву. «Ужасы, которые Штирнер сеет вокруг себя...» «Да-да, я тоже предвидел эту возможность», — сказал Качинский. «И поэтому я с самого начала работал в двух направлениях. Над тем, как усовершенствовать передачу мысли на расстояние и как оградить людей от причинения им вреда». «И что же, вам удалось это?» — с интересом спросил Готлеб. «Я думаю, что я разрешу задачу». — ответил Качинский. Позвольте мне задать один вопрос, — сказал Зауэр. — Весь мир сейчас говорит о передаче мыслей на расстоянии, но к стыду моему я не знаю, в чем тут дело, и почему только теперь вдруг люди открыли то, что, по-видимому, должно было существовать всегда. Качинский оживился, а Готлеб недовольно вздохнул. — Пойдет теперь теория, когда надо действовать, — подумал он. В кратких чертах дело сводится вот к чему. Каждая наша мысль вызывает ряд изменений в мельчайших частицах мозга и нервов. Эти изменения сопровождаются электрическими явлениями. Мозг и нервы во время работы излучают особые электромагнитные волны, которые расходятся во все стороны совершенно так же, как и радиоволны. Но почему же мы до сих пор не могли мысленно разговаривать друг с другом? Эти электроволны небольшой мощности и притом своеобразной природы. Поэтому в другом сознании отмечается излученная кем-либо мысль только в том случае, если эта мысль попадает в мозг, если можно так выразиться, одинаково настроенный, Словом, если приемник мозг может принимать волны такой же длины, как посылает передающая станция, то есть излучающий мозг. Совершенно верно. И случаи таких передач наблюдались давно между близкими людьми. Но так как эти случаи невозможно было проверить, и тем более объяснить научно, то наука их чаще всего просто отрицала. Тем более, что этими загадочными случаями пользовались всякие спириты, телепаты, теософы и прочие мистики, пытавшиеся на этих научно необъясненных фактах доказать существование духа, который может проявлять себя независимо от тела. Качинский сделал паузу и продолжал. «Один из таких таинственных случаев — и натолкнул меня самого заняться вопросом о передаче мыслей на расстоянии. — Это интересно, — сказал Зауэр. Готлиб в нетерпении повернулся на стуле. Дело было в Тифлисе. Мой друг болел Тифом в тяжелой форме, и я часто навещал больного. Однажды я вернулся от него поздно ночью, потушил огонь и лег в кровать. Пробило два часа, и вслед за боем часов я услышал совершенно отчетливо звук, как будто кто-то ложкой ударил несколько раз о край бокала из тонкого стекла. «Кошка», — подумал я и зажег свет. Но, осмотрев комнату, я не нашел ни кошки, ни какого-либо стеклянного предмета, который мог бы дребезжать. Я не придал значения этому случаю и скоро уснул. Наутро, войдя в дом друга, я увидал ту особую суету, которая без слов сказала мне все. Друг мой умер в эту ночь. Его труп еще лежал в кровати, и я стал помогать убирать его. «Когда он умер?» — спросил я. «Ровно в два часа ночи», — ответила его мать. Подходя к кровати, я толкнул ногой тумбочку, на которой стояли лекарства. Ложка, лежавшая в большом бокале тонкого стекла, повернулась, и я услышал знакомый звук. «Где я слыхал его с недоумением?» — подумал я. «Вчера ночью. Нет никакого сомнения, что это тот же звук. И я спросил у матери моего друга, как умер ее сын. Ровно в два часа ночи я поднесла к его губам ложку с лекарством. Он только слабо шевельнул губами, но не мог уже пить. Я положила ложечку в стакан — и наклонилась над ним. Он был мертв. Случай этот заставил меня глубоко задуматься. Я, конечно, совершенно не допускал никакой сверхъестественности, но чем же можно тогда объяснить этот случай? В то время я читал курс лекций по радио в одной из школ. Я, как вам, вероятно, известно по профессии инженер-электрик. И первая мысль, которая у меня мелькнула подсказала мне, что странное явление передачи звука должно быть электрического порядка, схожее с радиопередачей. Не излучил ли мозг умирающего друга электроволны, которые дошли до меня? Я стал изучать работу мозга и нервов уже здесь, в Москве. К моему удивлению, я нашел ряд очень близких аналогий в строении нервной системы и мозга с конструкцией радиостанции. Частицы мозга играют роль и микрофона, и детектора, и телефона. Фибрилярные нити нейронов имеют на конце виток, удивительно напоминающий проволочную спираль соленоид. Вот вам самая индукция. Интересно, что с физиологической точки зрения даже профессор-физиолог, с которым я работал, не в состоянии был удовлетворительно объяснить значение этой спирали. В свете же электротехники она получает вполне логичное объяснение. Природа, очевидно, создала этот виток для усиления электротоков. Есть у нас в теле даже лампы раунда. Это ганглиозные колбочки сердца. Источник энергии сердца соответствует батарее аккумуляторов, а периферическая нервная система — заземлению. Так, изучая строение человеческого тела с точки зрения электротехники, я пришел к полному убеждению, что наше тело представляет собой сложный электрический аппарат, целую радиостанцию, способную излучать и принимать электромагнитные колебания». «Вот, пожалуйста, посмотрите чертеж!» Но мне нелегко было бесспорно доказать наличие электромагнитных волн. Я вел свои опыты в лаборатории Дугова, который успешно занимается опытами внушения животным. Свой опыт я поставил таким образом. Я собственноручно смастерил клетку из густой железной сетки, стоящую на изоляторах. Сетка могла по желанию заземляться. Перед клеткой мы сажали собаку, а в клетке помещался Дугов. Когда клетка не была заземлена, собака удачно выполняла мысленные приказы Дугова. Но достаточно было заземлить металлическую оболочку клетки, и никакое внушение не доходило до собаки. Я думаю, вы понимаете, почему. Электромагнитные волны, попадая на металлическую сетку, уходили в землю, не достигая собаки. Таким образом, задача была разрешена. Наличие электромагнитных волн, излучаемых мозгом, было установлено. Иными методами электромагнитная природа мозговых и нервных колебаний была доказана и работами наших ученых, академиком Лазаревым, профессором Бехтеревым, а в Италии профессором Казамали. Готлеб окончательно терял терпение. «Это все чрезвычайно интересно», — наконец сказал он. «Но, признаться, мы интересуемся не столько научной стороной, сколько практическими результатами ваших работ. Вы изволили сказать, что вам удастся разрешить задачу охраны населения от преступного использования нового средства воздействия на людей, но вы еще не разрешили этой задачи. Короче говоря, сможете ли вы обезвредить Штирнера?» «Теоретически для меня вопрос решен». Но опытные проверки в большом масштабе я еще не делал. Мы ограничивались опытами передачи мысли животным на коротком расстоянии. Моя машина-мозг вполне осуществима для современной техники. Я изучаю природу электромагнитных волн, излучаемых мозгом человека, устанавливаю их длину, частоту и так далее. Воспроизвести их механически уже не представляет труда. Усильте их трансформаторами и мысли волны потекут, как обычная радиоволна, и будут восприниматься людьми. Машина моя строится и состоит из антенны, усилительного устройства с трансформаторами и катодными лампами и индукционной связи с колебательным контуром антенны. Вы можете излучить определенную мысль на антенну моей, передающей радиостанции, она усилит это излучение и пошлет в пространство». — Вот новая пушка, при помощи которой мы будем обстреливать Штирнера. Готлип вздохнул с облегчением. — И скоро можно будет пустить эту пушку в дело? — Неделю через две, я думаю, удастся послать первый выстрел. — В чем же он будет состоять? — Мы застанем Штирнера врасплох и внушим ему, чтобы он вышел из дома и приехал к нам. И он будет в наших руках. — Но где вы установите вашу пушку? Я думаю, что нам придется поехать, возможно, ближе к нашей цели. Повторяю, пушка неиспробована на опыте, и я не ручаюсь за ее действия на большом расстоянии. Но не опасно ли вступить в сферу влияния Штирнера? Ведь он обладает орудием более дальнобойным, совершенным и испытанным. Другого выхода нет, мы должны пойти на риск. А изолироваться мы не можем, ведь вы говорили, что думали и над защитительными средствами спросил Зауэр. «Конечно. Можно покрыть себя тонкой металлической сеткой, и электроволны, излученные мыслями Штирнера, будут осаживаться на сетку и проходить в землю. Мы будем нечувствительны к его излучениям, но в то же время такая изоляция лишит нас самих возможностей излучить мысль. Правда, мы можем действовать механически при помощи машины мозга» но мною еще недостаточно изучены электромагнитные волны мозгового излучения, и потому пока придется рисковать собой. Я буду передавать мысли на антенну без изоляционного костюма. Если же почувствую влияние излучения Штирнера, вы накинете на меня сетку. Сами же вы будете в изолированных костюмах. А что, если прямо идти в этих защитных костюмах в дом Штирнера и расправиться с ним? А вось на этот раз он не заставит меня щекотать его бритвой вместо того, чтобы перерезать ему горло. Это значит идти на убийство, туда ему и дорога. Не только Штирнера, но и тех, кто пойдет его убивать. Штирнер, конечно, дорого продаст свою жизнь. Постараемся захватить его живым. Так будет лучше. И победа будет полней». Готлеб встал. За ним поднялись Качинский и Зауэр. Позвольте вас поблагодарить, начал Готлеб. Не за что, ответил Качинский. Поблагодарите, когда штирнер будет в наших руках.